Глава 83. За несколько последующих дней и ночей я посмотрел это видео множество раз, всякий раз пытаясь увидеть его глазами Хасама. Я хотел бы услышать от него что-нибудь на этот счет, но в немногих наших телефонных разговорах голос его звучал слабо и отстраненно. За день до очередной встречи все равно... Он прислал сообщение, что не сможет прийти. Больше ничего, никаких объяснений. Я написал ответ. Если передумаешь, мы будем ждать. Он не передумал. И мы с Мустафой провели вечер вдвоем. — А ты знал, что Эдвард Саид уже был раньше женат? Мустафа взмахнул рукой, привлекая внимание официанта. — Задолго до того, как женился на Мариам Саид. Ты знал? На эстонско-немецкой профессорше. Он вытащил листок бумаги. Послушай. И начал читать слова палестинского писателя, делая выразительные паузы на каждой точке и запятой. В этом есть символический подтекст. Я женился на европейке. У нас нет ничего общего. Она очень красива и невероятно умна. Училась в Вассере, Гарварде. «Кембриджи! Это было великое испытание!» Последнее предложение Мустафа повторил. «Это, мать твою, не поэзия!» — огрызнулся я. «Что взъерошило твои перья?» — изумился Мустафа. «Может, и не поэзия, но правда!» «Мариам! Именно Мариам, скажу я тебе!» «Ты должен признать!» Она подняла Эдварда Саида на следующий уровень. «Сделал из него того человека, каким он должен был стать!» Я выдал ряд тезисов, которые, если на чистоту, были вызваны не столько намерением убедить друга, сколько отвлечь его. Я рассказал, что Эдвард Саид был культурологом, эрудитом, в то время как Хасам — художник. Это совершенно другое дело. Не думаю, что имеет значение, кого он любит». Слушай, если писатель стремится полностью раскрыть свой потенциал, он должен быть связан с источником. Соки текут к художнику от корней, как сказал Пауль Клея. — К чертям, Пауля Клея! — Да что с тобой? Ты говоришь прямо, как я. И именно ты познакомил меня с этой цитатой. — А как же отданное и возвращенное! Гнев сдавил мой голос, делая его тише и слабее. Словно я слышал себя издалека. Или ты позабыл, как текст отозвался в нас, обращаясь ко всему, чем мы были, что потеряли и к тому, чем становились лёжа там на койке в жалкой больнице? Да-да, мягко проговорил Мустафа, а затем, выдержав паузу, добавил отчасти риторически: Но есть одно доказательство, которое никто не может опровергнуть. С тех пор Хасам Зова не написал ни слова. — Это не имеет отношения к делу. — Нельзя сохранить связь с родной землей, если делишь ложе с иностранкой, — медленно и спокойно проговорил Мустафа.